Потихоньку приживались. Сразу после переезда как-то сама собой завелась собачка. Никто о ней и не помышлял, хотя Катя, конечно, о живности всегда мечтала, но чтоб специально заводить, так нет. Но тут родственники подбросили спаниельку, по всем статьям чистокровную, такую беленькую, с шоколадными пятнами по бокам и на морде. Приблудилась к ним на даче в конце осени, то ли бросили ее бывшие хозяева и изверги, поиграв лето, то ли заблудилась и потеряла родню, в общем, приковыляла на участок, грязная, голодная и с ушами полными репьев. Знать, пробиралась сквозь заросли и собрала с округи все колючки, какие только было можно. Прибрела и плюхнулась на пороге, не в силах дальше двинуться. Родственники даже не поняли сначала, что за динозавр там у них за дверью вздыхает». Тихонечко открыли, вгляделись, увидели смышленые глазки с ресницами, черный потрескавшийся нос и огромное бесформенное зеленое коричневое тело, сплошь в репьях, словно в нарывах и коросте. Храбро вышли, первым делом покормили живность размоченными в молоке сухарями и стали отдирать колючки. По мере того, как гора репьев росла, бесформенный зверь, неизвестный поначалу породы превращался в примилого длинноухого спаниеля с постоянно виляющим хвостом и вываливающимся от счастья языком. Товарища помыли, отстригли колтуны, укоротили когти. Видимо, хозяина он лишился с месяц-два и стали думать, что с ним делать дальше. Себе оставить не смогли, обросли за последние десятилетия пятью котами. А про Киреевских сразу подумали – У них Катька маленькая, а дитю собачонку подсунуть для воспитания ответственности — милое дело. Вот и привели ее торжественно на Кутузовске в новую квартиру родни. Собачку назвали вполне человечим именем — Тимка. И он, обнюхав все углы, зажил на новом месте припеваючи. Все его моментально полюбили видно, были готовы к тому, чтобы еще с кем-то поделиться, плещущей через край любовью. Поводок Тимка никогда не знал и не был к нему приучен. И Поле теперь с удовольствием школьницы каталась вверх-вниз на лифте, чтобы погулять с любимым псом. Но она не совсем гуляла, конечно. Она высаживалась на скамейку у подъезда. Тимка убегал по своим собачьим делам во двор. Метки поставить, кошек погонять. Нужду справить новости, разузнать. Облаять алкаша какого. Алкашей он не уважал. И возвращался к Поле. Когда гулять с ним не было времени, ему открывали дверь из квартиры, он радостно бежал вниз с шестого этажа, с разбегу пинал обеими лапами дверь подъезда, и та со скрипом выпускала его наружу. Обратно попасть было сложнее, приходилось терпеливо ждать соседей, чтобы открыли и пустили. Его все знали и пускали с удовольствием. Он бежал вверх, язык на плече, через все ступеньки и этажи, пыша, счастьем вернуться, наконец, в родимый дом, скребся, что из силы, в заветную дверь на шестом этаже, а когда открывали, морда его выражала неподдельное ликование, но с оттенком скромности, как у Смоктуновского в недавно вышедшем фильме «Берегись автомобиля». «Здравствуй, Люба, я вернулся». Все как-то быстро и, на удивление, безболезненно вписалось в свою колею. Литка перезнакомилась со всеми соседями на этаже. Милка-то была уже практически своя, а так Литка то у одних соль попросит, то у других молоток, третьему у которых кошка объедки какие-то подсунет, и пошло-поехало, не только этаж, но и весь подъезд уже родной. А Литка главный общественный озеленитель двора, практически начальник зеленых насаждений». Этим своим назначением она сильно гордилась, но называла это зеленые наслаждения». Цветочки она любила. На почве зеленых наслаждений познакомилась в один из прекрасных дней с довольно простым внешне, но вполне милым и основательным Федором Степанычем, чуток подраненным, бывшим воякой, прихрамывающим, но не сильно. Возраста он был вполне среднего, под полвека точно, что было лет на 10-15 меньше Литкиных годов. А подошел впервые, когда Лида, стоя на коленях, заботливо подложив под них кусок картона, копалась в земле у подъезда, сажая бархатцы, к которым душа лежала еще с поварской. «Вы, гражданочка, недавно переехали, как я понимаю. Раньше я тут никого в такой позе не встречал». Лидка вытерла тыльной стороной руки лоб, подняла на мужчину свои зеленые лучистые глаза и затрепетала ресницами. А вы, гражданин начальник, не смущайтесь от такой моей позы». Кто же еще сделает, если не я? Дому прав, не морается черными работами, да и рабочих на это мелкое садовое дело не нанимает. А мне полчаса в такой позе посидеть, да цветы насадить в удовольствие только. А потом все лето глаз будет радоваться. Я ж для всех делаю, не только для себя». Лидка снова прищурилась на мужичка и вычислила, что он, скорее всего, из крестьян или рабочих, причем в вечном поколении. Особой важности для Лида это не представляло просто бросалось в глаза. Все сразу читалось на его простом лице, и спрятать эту преданную дворняшкину сущность не представлялось возможным. Выдавал в основном его нос. Выдавал с потрохами. Он отвесно спускался от переносицы, поначалу как вполне греческий, но чуть ближе к концу классическая отвесная часть его резко прерывалась, И на этом стебле красовался широкий, выступающий вперед пятачок с большими ноздрями. Такие носы на века оставались отличительной чертой клана и изменению не подлежали, даже если их обладатели женились на первых сельских длинноносых красавицах. Но это было не так уж и важно. Глаза его сияли добротой и теплом, в них чувствовалось доверие и заинтересованность. Несмотря на все это рабоче-крестьянское очарование и простецкое имя-отчество, Федор Степанович оказался вполне интеллигентского склада с рассуждениями о высших материях, но без углубления в подробности. «Да что вы, гражданочка, я только за...» Он любовно посмотрел на цветочки, а потом снова на литку. «Инициатива в нашей жизни решает все. Куда мы без инициативы? И так приятно, что вы озаботились красотой двора, этими, так сказать, бархотками, значит. А что, уважаемая, вполне нарядно получится, эдакая...» Солнечное пятно на сырой земле, путеводная звезда, так сказать. А какие у вас тут растут мальвы? Какой чудный цвет. Прям цвет чайной розы. Эти невероятные вспрыски розового по нежно-желтому. Это легкая кудрявость и трогательная беззащитность. Этот деликатный аромат и наивная беспомощность. И какая у них цветочков ваших разница в росте? Приземленные бархатцы и величественные мальвы. Только вот один вопрос, гражданочка. Они низковаты ли засели бархатцы-то? У меня опасения следующего порядка. Сейчас я вас с ними ознакомлю. Вот, например, собачка из подъезда выскочит, а тут сразу клумба с цветами. Она без разбора в центр, в самую красоту и нагадит, чем испортит все высокохудожественное восприятие, которое вы задумали. Или ребенок выбежит и тоже нагадит, улыбнулась Литка. Не обязательно, но мечом как пить дать стукнет. Я вам что советую? Цветочки ваши беззащитные оградить? Я же не против цветочков, я очень их большой поклонник, и только всеми фибрами за. Но мальвы-то ладно, сами за себя постоят, а вот бархатцы. Я вот что предлагаю, уважаемые. «Хотите, я сейчас шину прикачу, если их в шину засадить очень празднично получится, и мы устроим клумбу с этим учетом, чтоб не на земле, а в приподнятом, так сказать, состоянии, собачкам не залезть к глазу ближе, сердцу радостней. Ну как, качу?» И он посмотрел на Лиду просящим взглядом, прямо как первоклашка на директора – «Катите, не убудет. Только осторожнее, а то здесь в большом количестве бегает наше будущее, дети», — смеясь сказала Литка и спросила. «А две шины у вас есть, чтоб симметрично разместить?» «Найдем и две, я запасливый. Потерпите, детки, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток», — несказанно обрадовался гражданин. «А симметрия — это по-нашему». Вскоре раскрасневшийся Федор Степанович прикатил две шины и натаскал литки несколько ведер земли из-за дома с полисадниками, где жил сам, и снова вернулся, брицая лейками. Потом Лида принесла с антресолии остатки белой краски. Федор Степанович мигом шины покрасил, жирно не жалея краски, и результат пришел совсем. Бархатцы подбоченились, приосанились, заколосились. Вы мне того сообщайте, если надо в чем помочь, гражданочка. «Нравится мне ваше отношение к действительности», промямлил на прощание мужичок, по-детски ковыряя носом сандалии и землю. «Как вас по имя-отчеству-то?» «Лидия Яковлевна, я. Спасибо вам за помощь». Лидка снова опалила его своим необыкновенным взглядом, хотя во взгляде этом вроде и не было ничего особенного, ну, посмотрела и посмотрела, но был он по-особому манким, невероятно притягивающим и страстным, уж такой она уродилась. Причем степень страсти этой совершенно не зависела от того, куда Литка устремляла свой взор — на мужчину бархаться или кусок копченой колбасы. Федор Степанович слегка зародился в ответ и пролепетал. «Да я чистого сердца. Как увидел, что такие красавицы прям в земле своими нежными руками копаются, коленки грязнят. Не должно такое допускаться. Так что, ежели чего, я тут всегда под рукой и с превеликим удовольствием». Можете целиком и полностью на меня рассчитывать. Вон, видите два окна. Федор Степаныч махнул на окна второго этажа деревянного соседнего дома, подслеповато глядящие на Литкин подъезд. Это мои. Они вежливо распрощались, но с тех пор Федор Степанович подкарауливал Лиду, как только она выходила из подъезда. Кстати, уважаемая Лидия Яколина, я подписался на второе полугодие журнала Новый мир. Буду вам рассказывать о новинках. Вы, походу, сказать не могли бы мне дать чего-нибудь почитать из вашего любимого? У вас, наверное, библиотека богатая. Я верну, я всегда возвращаю. Вот дали мне недавно увода автора. Это Эль Войнич. Какой стиль, какой сюжет. Читал с замиранием сердца. А про Джека Лондона и не говорю. Мощный писатель. Ух, мощный. Чудесник импровизации, гений пера. И этого, как его? Арчибальда Кронина, тоже не могу не отметить, был мной частично прочитан. И при этом Федор Степанович смотрел на Литку въедливо и победоносно, как студент, специально к этому случаю выучивший сложные иностранные фамилии и готовый блеснуть знаниями. Он всегда оказывался рядом, возникая как чёрт из табакерки, стоило только Литке шагнуть из подъезда». Складывалось ощущение, что он днями и ночами просиживает у своего окна с биноклем, чтобы, завидев Лидию, моментально ринуться к ней бегом со своего второго этажа и предложить помощь. Хоть какую, хоть самую малую, хоть сумочки вашей, Лидочка, донести, или сбегать за молочком для Катеньки, или выполнить любое желание своей сказочной зеленоглазой золотой рыбки. Темперамент у него лез в такие моменты из всех щелей. Оля поначалу побаивалась этой его прыти, Звала Мужланом, но учтиво здоровалась, когда видела. Утром в хорошие дни Литка обычно отвозила Катьку в детский сад. Недалеко от две остановки к центру, через реку и сразу на той стороне улицы. В Девятинском переулке, около пустующей церкви, отданной под склад, и стоял детский сад Литфонда. Там Катя занималась всякими детскими делами часов до пяти. Потом Алуся ее забирала и весь день у всех был вполне свободен. Алена довольно быстро нашла общий язык и подружилась с директором сада, бывшей фронтовичкой с прокуренным басом Еленой Васильевной. Шумной, гостеприимной и веселой. Бывало, Катьку оставляли у нее и на пятидневку. Условия в саду были прекрасные, воспитательницы вышкаленные. Гуляние под присмотром, еда здоровая, пятиразовая. А девку надо было постоянно откармливать. Очень уж она болезненная получилась. Кудющая, не зря ее глистой в детсаде обзывали. А что делать-то оставалось? Роба с Аленой много разъезжали, Литки, хоть и жалко было внучку так надолго отдавать, но тоже не очень справлялась и с домом, и с не самой молодой Полей. Все было бы хорошо и удобно, идеально, можно сказать, но в жизни идеальное случается редко, а то и вообще никогда. Уклад этот работал нечасто именно из-за того, что детские непрошенные болезни наваливались одна за другой, Все в семье стояли на ушах, чтобы ребенка оградить, защитить, укрыть от сквозняков, покормить витаминчиками и прочим полезным, но как Катька была дохлой, так дохлой и оставалась. Причем болела бедняга не просто простудами, ушами, там соплями или другой какой обыденной поносной мелочью, нет, сплошным ужасом. То подряд шли пневмонии прямо одна за другой, одна за другой без остановки, то неизвестно откуда взялся миокардит то флюсы и жесточайшие атиты, то ревматизм с постарушечи разбухающими коленками и детскими криками от боли по ночам. Ну а про обычные детские болезни, корида, да скарлатины с осложнениями и говорить нечего. Все было ее. Поэтому на пятидневке, хоть она и оставалась, но так редко-редко, когда позволяла здоровьешка, а в основном суровое детство проходило дома. Врачи, уколы компрессы, отвары из шиповника и ван чая ненавистные масляные обертывания и борсучьи жиры с медвежьим салом. Поля очень за нее переживала, все время держала под своим неусыпным надзором, и когда Катька вылеживалась в теплой пенной ванне с Бадусаном, всегда заставляла ее петь, чтобы знать, что с ней все в порядке, и она не утонула. А Катька в это время не просто лежала и отмокала, а думала, что будет, если она растворится в этой ванне, как мыло, и песня ее оборвется. Бабушка придет, а ее и нет. Только пенка. А еще про то, что ей однажды сказал папа. Мыло убивает микробов. И это очень грустная история, думала Катя. Ведь микробов, по словам папы, целые толпы. И они живут везде, в основном на немытых руках. В общем, на всем человеке с ног до головы. А ведь у этих микробов точно есть семья, друзья, дети. Почти такие, как Катька, только поменьше. И тут приходит мыло. Или наливается в ванну Бадусан и убивает. Как это печально, думала Катька, сидя в ванне и разводя руками ядовитую для микробов пышную пену. «В кого ж девка такая?» — качала головой Литка. «И родители вроде здоровые, и из подвала уехали, она, бедняжка, все чахнет и чахнет». «Нет, наверное, все-таки из-за того, что первые годы на подвал пришлись. Легкие надорвала там, а иначе никак не объяснишь». Вид у Катьки был и впрямь заскорузлой, полупрозрачный, вечные синяки под огромными глазами, нездоровая в белизну кожа и тяжелое старческое дыхание. Иди, котыляк, котеночек. Оля поманила ее, и Катька покорно и бессильно прилегла рядом с прабабушкой. Ничего, крохотка моя, ничего. Сейчас я выколдую из тебя всех вори. Ты же меня знаешь. Оля гладила ее по белой головке с двумя жидкими косками и шептала. Господи Боже, благослови, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Как Господь Бог небо и землю, воду и звезды, и сырую мать сырую землю твердо утвердил и крепко укрепил, и как на той мать сырой земле нет никакой болезни, ни кровяной раны, Ни щепоты, ни ломоты, ни опухоли, Так бы сотворил Господь и рабу Божию Катерину, Твердо утвердил и крепко укрепил Жилы ее, и кости ее, и белое тело ее, Так бы у нее, рабы Божией Катерины, Не было на белом теле, на ретивом сердце, Ни на костях ее никакой болезни, Ни крови, ни раны, ни щепоты, ни ломоты, ни опухоли. Единый архангельский ключ Во веки веков. Аминь. Поля все шептала и шептала свои вечные миротворные молитвы, гладя Катьку по волосам, успокаивая и убаюкивая ее. Катьке нравился этот таинственный ритуал, было в нем что-то защищающее и необходимое. Она сама не понимала, что именно, но всегда, сразу и не пререкаясь, шла к бабе Поле и подставляла свою беленькую головку под ее молитвенное шептание. Поля в церковь никогда не ходила. Советская власть выбила эту ненужную привычку у граждан, а сами церкви поразбивала и превратила в клубы и склады. Но крепкая вера у Поля осталась с тех давних-предавних времен, когда и сама еще девочка из Астрахани, где родилась, помнила долгие церковные стояния с прадедушкой. В ее детских воспоминаниях осталось от него мало, почти ничего, одно лишь ощущение таинственной защиты. Вот она у него на руках в церкви, выше всех остальных. Рост он был недюжинного. А вокруг волшебный ладанный запах и мерцание свечек, гулкость, божественный хор. А она смотрит, задрав голову вверх на мягкий свет, отвесно падающий из окошек и освещающий лики. А еще сохранила в памяти невесомое ощущение от его древних шершавых рук, перебирающих ее волосы, Шепот молитв и состояние абсолютного необъяснимого растворения и покоя. Редкой доброты великан был. «Ничего, котеночек мой, ничего, все наладим, направим, выправим. Что не убивает, то делает тебя сильнее, так и знай. Лида, давай-ка ей травки завари, пора уж, а то никакого ухода за ребенком». Поля все подтыкала одеяльца под Катькины тощие бока, словно хотела завернуть ее в кокон, подождать маленько и в скорости получить из него бабочку. Красивую, сильную и, главное, здоровую. «Ох, ты ж, мать моя, вот время какое пошло. Никак тебя хвори не отпустят. Лидка, может, снова позовешь эту твою, как ее, Евку, врачиху из второго подъезда?» Катю надо почаще смотреть, не делай это. Раз в неделю в поликлинику возить, там больные все. Не по ее это селенкам. Поля снова подоткнула одеяло под правнучку. Она мне понравилась, Ева твоя. Внимательная такая, опытная. Лидка, ты меня слышишь? Слышу, мама. Как будто в этой квартире можно что-то да не услышать. Лида появилась на пороге с дымящейся чашкой. Ой, ее не надо даже уговаривать, она и так согласная да еще с превеликим удовольствием».